«Иван, я не знаю, откуда вы вообще могли про меня слышать, сеньора. Видимо, в вашем роду были ясновидящие. Но вы ошиблись, когда предположили, что я присвоил себе титулы, мне не принадлежащие». Выдохнул я сквозь зубы. Но от чего ты хотел, Ваня?» «Знал же, что Катерина Сфорца – первостепеннейшая стерва». «Я князь Верской. Потому что еще не прошло и полугода, как я вошел в Тверь с войсками и взял ее под свою руку. А великий князь Московский, я, как соправитель своего отца, я стану им, пока лично не услышу, что великий князь лишил меня этого титула. Так что, как ни крути, а по положению я гораздо выше вас, это во-первых. А во-вторых, почему-то меня посещают странные мысли, что это именно вы организовали свое вдовство, ведь вы были так близки со своим дядюшкой Людовико. Чёрт, меня конкретно несло, но я не мог уже остановиться. И Миланская армия, которая так, кстати, оказалась рядом с Имолой, разве не доказательство? Мы практически столкнулись с ней, когда спешили на ваш призыв о помощи. Или у вашего дядюшки есть волшебный предмет? который в мгновение ока перебросил армию так далеко от... Вот чего я совсем не ожидал, так это того, что она бросится на меня с явным намерением выцарапать глаза. Но уж нет. С меня одной женщины, точнее трех, страстно желающих моей смерти, хватило на всю жизнь, чтобы еще и вот это терпеть. Подонок! Не смей говорить, что это я виновата в гибели своих детей! Я успел перехватить ее за запястье, но она так яростно сопротивлялась, что мне пришлось высвободить одну руку и прижать ее к своему телу. — Сволочь! Зачем ты здесь появился? — У нас говорят, что правда глаза колет, — шепнул я, а Катерина внезапно обмякла в моих руках и разрыдалась. — Вот черт! Бездушная ты скотина, Ваня! Женщина детей потеряла. А ты так по-скотски себя ведешь. Развернув Катерину к себе лицом, я обхватил ее за плечи и слегка отодвинул от себя. Прости, я ошибся. Следовал неверным предпосылкам, так же, как и ты. Так иногда бывает, если что-то не знаешь наверняка. Ну, хочешь, можешь меня ударить, если тебе легче станет. Вот только легче уже не станет. Никогда. «Как только все сфорцы окажутся в семейной усыпальнице, мне точно полегчает!» — всхлипнула Катерина. «Я мог бы поспорить, но не буду». Вздохнув, я взял ее за руку и повел к кровати. Усадил и сел рядом. «Откуда это чувство, что мы сто лет знакомы, и даже можем говорить друг другу гадости, и намеренно делать больно, чтобы встряхнуть?» «Значит, Милан?» «Ну почему бы и нет? Вот только у меня есть одно условие». «Какое?» Екатерина вытерла слезы, и теперь была сама сосредоточенность. «Я помогаю тебе удовлетворить твою жажду мести. Ты же, в свою очередь, помогаешь мне взять сам город, на тот момент лишенный правителей, и не просто взять, но и удержать, и укрепиться в нем».